и двух Олиных одноклассников — Люсю и Борю. «Вырос Боря нам на горе!» — пошутила однажды Оленька. Она часто и легко переходила на рифмы. Боря был самым высоким в классе и всегда что-нибудь или кого-нибудь собой загораживал. А тут он хотел, чтобы Евдокия Савельна сама его от меня заслонила и поэтому неестественно пригибался. Хрупкая Люся тоже пряталась за Громовской, но очень подвижной фигурой своей классной руководительницы. Евдокия Савельевна была в брюках, в старомодной шляпе с обвислыми полями и с рюкзаком за спиной. — Оля дома? — повторила она. — Нет. — Она не вернулась? — Нет. — Как нет? Что вы говорите? — Она же ушла вместе с вами. — В поход? — Это так, это, безусловно, так но вчера вечером она куда-то исчезла. Я почувствовал, что сзади за мной стоит Надя. Она не сказала ни слова, но я почувствовал, что она сзади. И ночью Оленьки не было, — полушепотом, полукриком спросил я. Они молчали. Это было ответом, который заставил Надюшу за моей спиной произнести, «Где же она теперь?» Я не узнал Надиного голоса, не уловил привычных для меня интонаций. Трудное умение взглянуть на события собственной жизни со стороны, спокойные чувства юмора всегда помогали Нади удерживать себя и меня от радостной или горестной истерии. — Ты бы одолжила мне свое чувство юмора, — попросил я ее однажды. — У меня юмор смешно, — сказала она. — Но свой собственный сбереги. Он помогает смягчать крайные человеческие проявления. — Эти проявления всегда очень опасны, — сказала она в другой раз, — потому что отрывают человека от людей и делают его одиноким. — Не понимаю, — сознался я. — Значит, виноват, объяснявший. Мы часто излагаем то, о чем размышляли целые годы, так будто наш собеседник размышлял вместе с нами. И еще удивляемся, почему он не понимает нас с полуслова. Я любил, когда Надюша мне что-нибудь растолковывала. Она делала это легко, ненастырно. Преподавая она в школе, все были бы отличниками, — думал я. Вот растолкуй мне. а вреде, как ты сказала, крайних человеческих проявлений. Вернее, о бестактности их, — сказала она. Это как раз очень ясно. Например, когда слишком уж бурно ликуешь, не мешало бы вовремя спохватиться и подумать о том, что кому-то сейчас впору заплакать. А упиваясь собственным горем, не мешает подумать, что у кого-то в душе праздник, который, может быть, не повторится. Надо считаться с людьми. Что-то подобное Надюша сказала мне и в тот день, когда я, потеряв от счастья человеческий облик, переносил Оленьку из родильного дома в такси. В соседнюю машину с такими же шашечками на боках садились, как рассказала мне потом Надя, жена и муж, сын которых в результате родовой травмы не двигался. И вот впервые Надя изменила себе. Ее тревога не знала границ, не могла щадить окружающих. «Где же она теперь?» — повторила Надюша. Потрясенный ее состоянием я крикнул. «Оля просто не вынесла! Всему есть предел!» Я сказал так, потому что именно они, те трое, все еще стоявшие за порогом, были причиной частых страданий и слез нашей дочери. Сейчас уже утро, а ее нет. — Ее нет! Где же она? Куда же она? — спрашивала меня Надя. Она сама приучила меня чаще задавать трудные вопросы, чем отвечать на них. Поэтому я беспомощно повторял одну и ту же нелепую фразу. — Не волнуйся, пожалуйста, Наденька, не волнуйся. А те трое были еще за порогом. — Виновники. Главные виновники того, что произошло, — мысленно повторял я. Что именно произошло, я не знал, и неизвестность, как всегда в таких случаях, была самым страшным. Огромная шляпа с обвислыми полями скрывала лицо Евдокии Савельны. Люся по-прежнему пряталась за спиной классной руководительницы, а Боря изучал каменные плитки у себя под ногами. Наверное, я смотрел на них не просто с осуждением, а с ненавистью. Евдокии Савельне было 54 года. Она называла себя предпенсионеркой.